«Думаю, королева намерена женить на ней принца Ладислава», – добавил майор. Кронпринц перегнулся через свою мать, чтобы развлечь принцессу тупо в этой шуткой, и тут же захохотал сам в безудержном веселье, хлопая себя по колену. Тереза отвечала скупой ледяной улыбкой, излучая презрение, ощутимое даже на расстоянии. Ладислав, впрочем, явно ничего не заметил, и Джизаль отвернулся от них. В центр арены тяжелым шагом направлялся высокий человек в красном камзоле – «Арбитр!» «Пора!» — пробормотал Вест. Арбитр театральным жестом воздел руку с двумя поднятыми пальцами и медленно повернулся кругом, ожидая, пока стихнет шум. «Сегодня вы станете свидетелями двух фехтовальных поединков!» — провозгласил он. Публика зааплодировала. Арбитр поднял вторую руку, выбросив три пальца. «Каждый поединок идет до трех касаний!» — он скинул обе руки. «Четыре человека сразятся перед вами!» «Двое из них уйдут домой с пустыми руками!» Арбитр позволил одной своей руке упасть и скорбно покачал головой. Толпа вздохнула. «Но двое пройдут следующий тур!» Толпа одобрительно заревела. «Готов?» — спросил маршал Варус, наклоняясь к плечу Джизали. «Какой глупый вопрос, черт подери! А если он не готов, что тогда? Отменить все? Прошу прощения, люди, но я не готов. Увидимся в следующем году!» Однако Джизаль сумел лишь что-то неопределенно промычать в ответ. «Настала пора!» – прокричал арбитр, медленно поворачиваясь кругом в центре арены. «Для нашего первого поединка!» «Куртку!» – гаркнул Ворус. «Ох!» – Джизаль торопливо расстегнул пуговицы, стащил с себя куртку и принялся механически закатывать рукава рубашки. Бросив взгляд в бок, он заметил, что его противник проделывает то же самое – высоких худощавый юноша с длинными руками и неуверенными, слегка затуманенными глазами, на вид он вовсе не казался устрашающим противником. Джазаль заметил, что руки юноши слегка дрожали, когда он забирал у секунданта свои клинки. «Ученик Сэппа Дан Внесена и уроженец Ростада, что в Старикландии!» Арбитр сделал паузу для большего эффекта. «Куртиз Дан По площади прокатилась волна восторженных аплодисментов. Джазаль фыркнул. Эти глупцы готовы хлопать кому угодно. Высокий юноша поднялся и решительно зашагал к месту схватки, сверкая клинками на солнце. Броя! повторил арбитр в то время, как этот долговязый идиот вставал на свою отметку. Вест вытащил клинки Джизали из ножа. Услышав их металлический звон, капитан снова почувствовал тошноту. Арбитр еще раз показал рукой на участников турнира. «И его сегодняшний противник! Офицер личной королевской охраны и ученик самого лорд маршала Варуза! Послышались редкие хлопки, и старый солдат расцвел довольной улыбкой. «Родом из Луфара в Средних Землях, но проживающий здесь, в Аргионте, капитан Жозальдан Луфар!» Новая волна аплодисментов гораздо более громких, чем те, что достались на долю Бройя. На фоне общего гамма послышался шквал коротких выкриков. Люди называли цифры. На него делали ставки. Джизаль почувствовал новый прилив тошноты и медленно встал на ноги. Удачи! Вест протянул Джизаль обнаженные шпаги фесами вперед. Ему не нужна удача, отрезал Ворус. Этот броя. ничто! Просто следи за его атаками! Жми на него, Джизаль! Жми! Казалось, понадобилась целая вечность на то, чтобы добраться до круга короткой сухой травы. Гул толпы гремел в ушах Джизаля, но его сердце стучало еще громче. Он шел, вертя рукоятки клинков в потных ладонях. «Луфар!» — повторил арбитр, широко улыбаясь навстречу Джизалю. Бессмысленные и неуместные вопросы проносились в его голове. Присутствует ли среди зрителей Арди? Волнуется ли она о том, состоится или нет их свидание сегодня вечером? Убьют ли его на войне? Откуда взялась посреди площади маршалов трава для фехтовального круга? Джизаль посмотрел на Броя. «Интересно, тот так же паршиво себя чувствует?» Толпа затихла. Тяжесть этого молчания давила на Джизаля, пока он занимал свое место возле отметки, покрепче упирал ноги в сухую землю. Броя я пожал плечами, тряхнул головой и поднял клинки. Джизалю очень сильно хотелось помочиться. А вдруг он обмочится прямо здесь? Большое темное пятно, расползающееся по штанам. Человек, обмочившийся на турнире. Ему этого никогда не забудут, даже если он проживет сотню лет. «Начинайте!» — прогремел арбитр. Однако ничего не произошло. Противники по-прежнему стояли и глядели друг на друга, подняв клинки. У Джизаля зачесалась бровь. Он очень хотел почесать ее, но как? Его соперник облизнул губы, затем сделал осторожный шаг влево. Джизаль повторил его движение. Они настороженно кружили вокруг друг друга, мягко хрустели сапогами по сухой траве и медленно-медленно сближались. И пока они сближались, мир для Джизаля сузился до расстояния, разделявшего концы их длинных клинков. Вот остался всего шаг. Теперь фут. Теперь лишь шесть дюймов между ними. Джизаль целиком сосредоточился на этих двух сверкающих точках. Три дюйма. Броя я сделал выпад. Слабо. И Джизаль отразил его без усилий. Клинки тихо звякнули друг от друга и... Словно это был сигнал. Площадь снова огласили крики. Сначала раздались отдельные восклицания: «Прикончи его, Луфар! Да! Кали! Кали!» Но вскоре они растворились в нахлынувшем, ракочущем гневном море толпы. Оно вздымалось и откатывало назад согласие с тем, что происходило внутри круга. Чем больше Джизаль смотрел на своего долговязого противника, тем быстрее рассеивалось его уныние. Нервозность понемногу ослабевала. Броя неуклюже кольнул длинной шпагой, и Джизалю почти не пришлось двигаться. Броя без особой уверенности нанес рубящий удар, и Джизаль легко парировал. Броя сделал выпад, совсем неумелый, несбалансированный и слишком длинный. Джизаль шагнул в сторону и кольнул противника в ребра затупленным острием длинного клинка. «Это оказалось так просто!» «Один ноль в пользу Луфара!» — крикнул арбитр, и по рядам прокатилась волна аплодисментов. Джизаль улыбнулся, купаясь в восторге толпы. «Ворус прав, этот олух не стоил того, чтобы из-за него беспокоиться!» «Еще одно касание, и он пройдет следующий тур». Он вернулся на позицию, и Броя последовал его примеру, потеряя ладонью ребра и с ненавистью глядя на Джизаля из-под насупленных бровей. Джизаль не испугался. Гневные взгляды помогают только тогда, когда ты хоть немного умеешь драться. «Начинайте!» На этот раз они сошлись быстро и сразу же обменялись парой ударов. Противник Джизаля двигался невероятно медленно. Казалось, его клинки весили целую тонну. Броя щупал воздух длинной шпагой, пытаясь использовать преимущество в дистанции пришпилить Джизеля. Он почти не использовал короткий клинок, не говоря уж о том, чтобы координировать действия обоих. К тому же он начал задыхаться. А ведь они не профехтовали и двух минут. Тренировался ли вообще этот болван? Или на турнир берут кого попало с улицы? Джизаль отпрыгивал и танцевал вокруг соперника. Броя шлепал следом за ним, настойчивый, но неумелый. Это начинало раздражать. Кому понравится сражаться с неровней? К тому же неуклюжесть этого болвана лишала Джизаля возможности блеснуть. «Ну, давай же!» — крикнул он. Волна смешков прокатилась по рядам, броя заскрежетал зубами и дал. Он выложил все, что имел, но имел он не так уж и много. Джизаль отмахивался от его слабых попыток атаковать, уворачивался, перетекал с одного края круга к другому, а его безмозглый противник тяжело переваливался следом, вечно на три шага позади. У него не было точности, не было скорости, не было мысли. Несколькими минутами раньше джизали ужасала перспектива сражаться с этим кретином. Теперь он почти скучал. Ха! выкрикнул он, внезапно переходя в атаку. Его яростный удар застал противника врасплох, выбил из равновесия и заставил неловко отступить на пару шагов. Толпа мгновенно ожила и одобрительно взревела. Джизаль провел укол, потом еще один. Броя отчаянно пытался защититься, по-прежнему неустойчиво держась на ногах. Вот он пошатнулся, в последний раз попытался парировать удар, потом споткнулся, взмахнул руками так, что короткий клинок полетел в сторону и вывалился за границу круга, приземлившись на ягодицы. Толпа разразилась смехом, и Джизель присоединился к нему. Поверженный болван действительно выглядел очень забавно, когда лежал на спине, задрав ноги кверху, похожий на перевернутую черепаху. «Капитан Луфар победил!» — взревел арбитр. «Два к нулю!» Смех публики перешел в овации. Броя тем временем перевернулся на живот. Он выглядел так, будто был готов расплакаться. «Осел!» Джезаль шагнул к нему и протянул руку, самодовольно улыбаясь. Его побежденный соперник не принял предложенную помощь, тяжело поднялся с земли и наделил победителя взглядом враждебным и обиженным. Джезаль благодушно пожал плечами. «Не моя вина, что ты такое дерьмо!»